Глава 9. Вот то, что, как нам кажется, мы знаем о существах, именуемых в обиходе веспами. Происхождение. Считается, что они появились из изолированной пещеры в Молдавии, доступ в которую был открыт в ходе научной экспедиции. Впервые волна веспов была замечена, вылетающей из входа в обширную, по-видимому, систему пещер, после чего связь с экспедицией была потеряна. Возглавлял экспедицию доктор Владимир Краснов, известный тем, что всю свою жизнь он посвятил исследованию замкнутых экосистем. Подземная система в Молдавии предположительно являлась не только самой обширной среди обнаруженных, но и наиболее длительное время отрезанной от окружающего мира. Согласно некоторым оценкам, пещеры были полностью изолированы на протяжении свыше 10 миллионов лет. Биология Ученые получили в свои руки лишь несколько особей, которые в настоящий момент внимательно изучаются. До сих пор нет никаких официальных результатов, но, по всей видимости, речь идет о хладнокровных летающих рептилиях. Взрослые особи имеют в длину около 25 сантиметров и весят меньше полукилограмма. Кожа чешуйчатая, бледная, мягкая, покрыта влажными выделениями. Крылья, напоминающие крылья летучей мыши, также натянуты на растопыренные пальцы передних конечностей. Глаз у веспов нет, и охотятся они, ориентируясь на звук. Органы слуха занимают всю переднюю половину тела. Речь идет как об обыкновенных ушах, так и о более чувствительных датчиках вибраций на поверхности кожи. Рот большой, в нем больше сотни острых зубов. ВОСПРОИЗВОДСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ Веспы способны заниматься воспроизводством в любое время. Яйца они откладывают в свою частично съеденную добычу. Молодняк вылупляется быстро, он питается своим хозяином и стремительно растет. Это очень свирепые и прожорливые твари. Веспы готовы сожрать любое живое существо, большое или маленькое. У нас есть документальные свидетельства того, как они пожирали мух и жуков, а также нападали на взрослых коров и собак. Молодые особи способны летать практически с рождения. Всего за одни сутки они вырастают до 2 трети размеров взрослого веспа и достигают половой зрелости. Количество самок превышает количество самцов приблизительно в 10 раз. За раз одна самка откладывает до 40 яиц. Прогнозы и предположения. Плодовитость веспов ошеломляющая. Похоже, после того, как эти животные покинули пределы замкнутой пещеры, в них что-то включилось. Какой-то дремавший инстинкт или способность, что позволило им воспроизводиться с потрясающей скоростью. Хотя подземная система так и осталась неисследованной, маловероятно, что популяция в пещере могла бы размножаться так быстро, вследствие отсутствия пространства и средств к существованию. Если даже всего тысяча веспов вырвалась из пещеры и сразу же начала откладывать яйца, всего через сутки потомство насчитывало уже полмиллиона особей, а еще через сутки уже десятки миллионов. Дальше цифры становятся просто немыслимыми. Некоторые ученые считают, что богатая кислородом атмосфера многократно ускорила процесс обмена веществ, что увеличило скорость и силу веспов. Также предполагается, что внезапная доступность еды в большом количестве нарушила хрупкий баланс их предыдущего существования. Наука не знает ничего подобного, разве что в микромире. Ничего подобного в природе не существует. Это аномалия. Мы не знаем, как их остановить. Заявление члена Государственной научной комиссии. Фамилия не называется по его просьбе. Лондон, пятница, 18 ноября 2016 года. Это долбаные чудовища. Никто не знает, кто они, откуда появились и почему так быстро размножаются. И вы знаете, почему? потому что они долбаные чудовища. Не пытайтесь найти в этом какой-либо смысл, не ищите закономерности, не вините Бога и правительства просто. Ведущий радио BBC. После этого отстраненный от эфира. 19.00, пятница, 18 ноября 2016 года. Я соскучилась по своему брату. «Такое случается нечасто. В наших отношениях тесно переплетаются любовь и ненависть, и обыкновенно возможность отдохнуть друг от друга приветствуется. Но сейчас я хотела, чтобы он был вместе с нами. Прошла всего пара часов, но я уже остро чувствовала его отсутствие. В такие времена семья должна держаться вместе. И я даже не могла с ним связаться». Мой планшет был подключен к интернету, а его нет. Джуд наверняка по-прежнему увлеченно сражался с зомби, в то время как я видела... Что я видела? Конец света? Все происходило так быстро, казалось таким невероятным и нереальным. В полной степени осознание еще не пришло. Однако укрыться от новостей было нельзя. Все, что я читала в официальных источниках, подкреплялось бесчисленными картинками и сообщениями в социальных сетях. Мне очень хотелось бы оторваться от планшета. Линна пару раз начинала шевелиться, хваталась за живот и вытягивала ноги, так и не приходя в себя полностью. Наверное, при этом она еще и стонала, потому что мама оглядывалась на нее. Я перехватила ее взгляд. Мама улыбнулась. Однако улыбка не изменила выражение ее лица. «Мы ехали проселочными дорогами в кромешной темноте. Фары встречных машин на мгновение освещали салон. Я смотрела на папу, угрюмого, сосредоточенного, крепко стиснувшего руль. Обыкновенно он водит машину, держа руль одной рукой, небрежно откинувшись назад. Но сегодня он был в постоянном напряжении». Сидящая рядом со мной Линна запрокинула голову, не открывая глаз. Проверив зарядку планшета, я увидела, что осталось меньше 20%. Глен одолжил нам зарядное устройство, и я попросила маму воткнуть его в прикуриватель. Через два часа после того, как мы съехали с запруженного шоссе, мы остановились. Что случилось? встревожилась я. Папа что-то ответил, но поскольку он забыл обернуться, мама развернулась ко мне и повторила знаками. «Санитарная остановка. Здесь?» Мы свернули на неосвещенную площадку у дороги. Было уже почти девять вечера, и теперь, когда мы остановились, я увидела, как же много машин направляется на север. «Идем», — сказала мама. «Мы вышли из машины». Размяв ноги, я открыла багажное отделение и, надев на отиса поводок, повела его к кустам. Он обнюхал их и сделал свое дело. Глен и Джуд вышли из ландровера и подошли к нам. «Они строят планы», — подумала я. «Обсуждают, где безопасно, а где нет». Став под нависающими ветвями больших деревьев, Джуд помочился в темноту, хихикая и оглядываясь на меня. Было так здорово выйти из машины. Похолодало, моросил дождь, но зато можно было размять ноги. Вдруг я почувствовала слева что-то неладное. Лучи фар задергались между деревьями вместо того, чтобы проплыть мимо. Повернувшись, я почувствовала, как отис прижался к моей ноге. На площадку выехала машина. Судорожно дернувшись вперед, Она качнула лучами света вверх и вниз и остановилась в метрах в пятидесяти от нас, уткнувшись в дерево. «Веспы!» — подумала я, пятясь назад. «Они уже здесь! Распространились так стремительно! И теперь нам предстоит пережить все то, что мы видели!» Отис залаяла, я потянула за поводок, делая ему больно и стыдясь этого. «Отис, замолчи!» — прикрикнула я. Я обернулась к родителям, но они уже все увидели. Трое взрослых стояли рядом с Маздой. Подняв левую руку, я прижала палец к губам. Тихо, это веспы. Однако они не смотрели на меня. Затем я увидела, как все разом опустили головы, и Отис снова залаял. «Что я увижу, когда обернусь?» Мелькнула у меня мысль. Мне было страшно, и в моем беззвучном мире это было знакомое чувство. К нам быстро приближался мужчина. Дорога на какое-то время опустела, и в ярком свете фар он казался черным силуэтом. Но я разглядел у него в правой руке что-то длинное, и когда он подошел ко мне, он поднял ружье и приставил приклад к плечу. Отис потянул за поводок. Почувствовав угрозу, он хотел меня защитить. Крикнув что-то, мужчина прицелился в собаку. Я тащила отица назад, села на корточки и прижала его к себе. Он продолжал лаять. Я ощущала это своей грудью. Мужчина остановился в нескольких шагах от меня. Судя по всему, у меня за спиной родители и Глен как-то отреагировали, потому что мужчина перевел ружье на меня. Он что-то кричал и проезжающая мимо машина скользнула светом фар по его лицу. Выражение у него было зловещим, такого я еще никогда не видела. Я покачала головой. Быть может, он кричал, чтобы я отошла, отпустила собаку, легла на землю, не знаю. Я оглянулась. Родители стояли, примирительно подняв руки, и оба что-то говорили. Увидев, что я смотрю на нее... Мама заговорила медленно и раздельно. «Кричите сколько хотите! Моя дочь глухая!» Она указала на меня. «Элли, девочка, оставайся на месте. Он не хочет, чтобы ты двигалась». Я не хотела оборачиваться обратно к мужчине. Не хотела выпускать из вида своих родителей. Глен стоял рядом с ними и я увидела Джуда, прижавшегося к лендроверу стоявшему в десяти метрах перед Маздой. Он плакал. Гленн быстро пятился к своей машине. «У него там ружья», — подумала я. Но вдруг он широко раскрыл глаза и поднял руки, сказав что-то, что я не разобрала. Мои родители застыли на месте. Обернувшись, я увидела перед собой два черных дула ружья. Мужчина подошел гораздо ближе и целился прямо в меня, хотя смотрел на взрослых. Отец зарычал. Эту низкую вибрацию я ощутила всем своим телом, словно мы с ним слились воедино. Я обмотала поводок вокруг руки. Натяжение не ослабевало. Если я его спущу, подумала я. Но у незнакомца ружье и мой страх стал физической болью. «Тихо, Отис!» — прошептала я, прижимаясь к его уху. «Тихо!» Тут мужчина посмотрел мне в лицо. И хотя ружье у него в руках не дрогнуло, я увидела нечто, частично развеявшее страх. На лице у незнакомца я увидела ужас, стыд. Это никоим образом не уменьшило вероятность того, что он выстрелит в меня. Наоборот, это ее увеличило. Но я поняла, что поступить так его вынуждают обстоятельства. Как и мы, он пытается уехать на север. Возможно, в машине у него семья. Кончился бензин, и что дальше? Что дальше? Подняв взгляд... Мужчина вскинул ружье и попятился, целясь в кого-то у меня за спиной. Он снова что-то крикнул, но его слова затерялись в темноте. Оглянувшись, я увидела, что папа приближается ко мне. «Папа, не надо!» На меня папа не смотрел. Все его внимание было приковано к незнакомцу. Губы поджаты в бешенстве. И я поняла, что папа ни за что на свете не допустит, чтобы со мной снова случилась беда. «Папа, пожалуйста, не надо, он тебя убьет, и...» Вспышка. Я ощутила выстрел ухом, плотный удар звуковой волны. У папы округлились глаза. Он остановился и уронил руки. Я лихорадочно перевела взгляд с него на маму, на Глена и Джуда, стоявших дальше у Лендровера. Все они вздрогнули, и тотчас же снова застыли. Никто не упал, никто не зажал рану, не согнулся пополам, истекая кровью. Мужчина выстрелил в воздух, однако тем самым он подчеркнул серьезность своих намерений. Папа находился всего в паре метров от меня. Он бросился ко мне и, обняв, встал. Я оглянулась на незнакомца. Из дула ружья кружилась струйка дыма. Мужчина возбудился еще больше. Он снова крикнул. И на этот раз я разобрала слова по его губам. «Ключи! Живо!» «Не смейте трогать моих родителей!» Воскликнула я. «Мы такие же, как вы!» Мужчина посмотрел мне в лицо. «Заткнись, сучка!» Это ударило меня сильнее, чем выстрел, сильнее, чем страх моих родителей за меня. Возможно, он все-таки не такой, как мы. Возможно, он готов убить только ради машины. «Папа, отдай ему ключи», — сказала я, не отрывая взгляда от незнакомца с ружьем. Тот, похоже, взял себя в руки. Его больше не трясло. Он был полон решимости. Он снова направил ружье на нас с Отисом. «Папа!» — повторила я. Папа шагнул вперед, отстраняя меня за спину. Отис, что есть силы, потянул за поводок, жаждая освободиться и наброситься на этого человека, угрожающего его семье, его стае. Присев на корточки, я обеими руками схватила его за голову. Я оглянулась на остальных. Мама отпихнула Глена к Лендроверу, и он теперь сажал в машину Джуда. Увидев у брата на лице слезы, я прониклась к незнакомцу ненавистью. «Лютой ненавистью, мать его!» «Если я спущу Отиса...» Папа стоял передо мной, заслоняя собой, и я видела, что он бросил что-то незнакомцу. Тот поймал ключи, мельком взглянул на них и убрал в карман. После чего, не отрывая взгляда от меня, собаки и папы, окликнул кого-то через плечо. Устоявшие позади него машины открылись двери. Из нее вышли женщина и два маленьких ребенка. Женщина прижимала к груди укутанного в одеяло младенца. Мимо нас проезжали машины. «Неужели никто не поможет?» — подумала я. Неужели никому нет дела? Быть может, кто-то увидит, что здесь происходит, вильнет влево и собьет этого мерзавца. Но я не хотела, чтобы кого-либо убили. Ни кого-то из тех, кого я люблю, ни даже этого подонка, считающего, что он защищает своих близких. Семья сгрудилась вокруг него, и он опустил ружье, несколько расслабившись. Я тоже расслабилась. Поводок отиса выскользнул у меня из руки. «Нет!» — попыталась было крикнуть я, но от страха у меня сперло дыхание. Собака промчалась мимо папы и набросилась на незнакомца. Тот снова вскинул ружье, но было уже слишком поздно. Ствол был длинный, а собака находилась уже совсем рядом. Она напрыгнула на него, царапая когтями, впиваясь клыками, комок шерсти и ярости. Мужчина попытался отступить назад, но споткнулся. Падая, он выстрелил. Папа рухнул на землю. И я, вскрикнув, поползла к нему, обхватила его, стараясь оттащить назад. Посмотрев на меня, папа уселся на земле и крепко меня обнял. Отстранившись на мгновение, он показал сложенные колечком большой и указательный пальцы. «Все в порядке» после чего у него вытянулось лицо. Отис стоял над распростертым незнакомцем, вцепившись клыками ему в руку. «Отис!» — крикнула я. «Фу! Фу, Отис! Отис!» Собака попятилась, обежала вокруг поверженного мужчины и неспешной трусцой вернулась ко мне, высоко подняв хвост. Мягко отстранив меня, папа поднялся на ноги. Я тоже встала и оглянулась, чтобы увидеть тот ужас, который увидел он. Женщина лежала на земле рядом с Маздой. Дети прижимались к ней, и моя мама уже спешила на помощь. Я устыдилась волны облегчения, накатившейся, когда я увидела, что на земле лежит не один из наших. Но в то же время я подумала. «Сам виноват». Мужчина с трудом поднялся на ноги, не отрывая взгляды от жены и детей. Он подобрал с земли ружье. «Папа!» — окликнула я. Но папа тоже подошел к мазде и мягко отстранил детей, чтобы мама смогла присесть на корточки рядом с раненой женщиной и забрать у нее младенца. «Папа!» — снова окликнула я. Когда он наконец обернулся, мужчина уже переломил ружье и достал из кармана еще два патрона. Я увидела, как папа что-то крикнул ему. Схватив поводок, я снова намотала его на руку уже крепче. Ужас постепенно переходил в кошмар. Выбравшись из Мазды, Линна посмотрела на распростертую на асфальте женщину и опустилась на корточки рядом с ней. Нога у женщины была неестественно согнута, и я с завороженным злорадством смотрела на ее изуродованную щиколотку и ступню. Струящаяся кровь в свете фар казалась черной. Мимо проезжали машины. «Нужно вызвать полицию и скорую помощь», — подумала я, однако у незнакомца на уме были другие мысли. Подойдя к своей семье, он снова вскинул ружье. Дети попятились от него, но он прикрикнул на них, и они поспешно забрались назад в Мазду. Линна попыталась было что-то ему сказать, но он отстранил ее, схватил свою жену под рукой и поднял резким рывком. Та вскрикнула. Лицо у нее было ужасным, и я почувствовала запах крови, похожий на запах воздуха после грозы. Запихнув жену вперед, мужчина протянул руку за младенцем. Мама передала младенца ему, и он нежно положил его жене на колени. «Но ведь в машине остались наши вещи!» — сказала я. Но папа, обернувшись, лишь покачал головой. Отис снова зарычал. Мужчина обошел вокруг машины, запирая двери, по-прежнему держа ружье, направленным в нашу сторону. Мимо по дороге проехал грузовик, гудя клаксоном. Его фары выхватили бледное, мокрое от пота лицо незнакомца. Вид у него был потерянный. Грузовик не остановился. «Отвезите жену в больницу!» — крикнула я. Мужчина даже не посмотрел в мою сторону. Мы проводили взглядом, как наша машина отъехала. Родители прижимали к себе меня и Линну. Отти стыкался мордой им в руки, также желая стать членом нашей тесной группы. Мне захотелось расплакаться. Но я не заплакала. Что-то у меня внутри прогнало слезы. Возможно, осознание того, что все менялось гораздо стремительнее, чем я могла предположить. Веспы уже прикоснулись к нам, пусть и косвенно. И я поняла, что это только начало. «Это было ужасно!» — схлипывая пробормотала я, уткнувшись папе в грудь. «Я не понимала, что происходит, ничего не видела в темноте, когда все разошлись. Я не понимала, что он говорит и... и что ты... что ты ему отвечаешь». Я поплакала еще немного, дрожа ощущая потребность чувствовать крепкие папины руки и его знакомый запах. Я не могла разобрать, что это за запах, лосьон после бритья, пот или сочетание всего того, что было в папе, и не хотела это знать. Этот запах вселял уют и ощущение безопасности, а в настоящий момент только это и имело значение. Он заслонил меня собой. И еще мне было страшно, папа, что он выстрелит в тебя. Встал прямо между мной и ружьем. А если бы тогда, много лет назад, во время аварии он был рядом, он бросился бы и защитил меня от того, обо что я проломила голову. Он был потрясен, ему было стыдно, он по-настоящему обезумел. Как ты думаешь, он кого-нибудь убьет? Может быть, он уже убил кого-нибудь? Потому что он мой папа и должен так поступать, защищать меня от угрозы. Папа заговорил, у него мягко завибрировала грудь, но я крепко прижималась к нему и была не в силах оторваться. Это было так страшно, я была там, и в то же время меня там не было, в темноте, я не понимала, что происходит. Папа погладил меня по голове. Это было ужасно. Он похлопал меня по плечу. Наконец я оторвалась от него и подняла взгляд на его лицо. Папа плакал. «Знаю», — сказал он.